А глава 899-я почтённый, я ещё могу грести. В звёздном небе изначально таилась некая сила, просто другие не могли направлять её. Бумажное весло стало медиумом, который помогал собирать эту силу. Сконцентрированная сила проходила по бумажному веслу прямо в руки Ван Боуле. Не успел он толком понять, что происходит, как в него хлынул поток мягкой силы, которая быстро расползлась по всему телу. Ван Буоло сдресло, при этом из его тела послышался характерный хруст. Его дыхание ускорилось, когда его душу обволокло тепло. Нечто похожее происходило после приёма целебной пилюли. Ощущая тепло и комфорт, Ван Буоло ясно почувствовал, что его культивация немного возросла. Это стало для него настоящим шоком. После случая на имперском кладбище, его фундамент культивации стадии бессмертия стал крепче гранита. В этом плане он сильно превосходил обычных бессмертных... С одной стороны, это было хорошо, с другой попытки подняться выше поздней степени бессмертия станут в десятки или даже сотни раз сложнее в сравнении с остальными. Но сейчас культивация слегка повысилась только от того, что он совершил всего один гребок бумажным веслом. За появившимся в глазах Ван Боле блеском скрывались удивление и непредаваемый восторг. Кто бы мог подумать, что гребля может оказаться настолько полезной? Радостно подумал Ван Боле. Объяснить происходящее он не мог, однако у него была одна теория. Вполне возможно, звёздное небо наполнило энергией, крайне благотворно влияющей на практиков. Ведь может, на стадии планеты он сможет поглощать её из звёздного неба. На Земле это бы объяснили невидимыми глазу космическими частицами или чем-то вроде этого, что-то бы можно вывесла, оно оказалось совершенно необычайным. И оно позволяло бессмертному поглощать энергию космоса. Я не дооценил бумажного человека. Иван Бола повернул голову из благодарности, посмотрел на прошлого ролевого Отвернувшись, он стал грести с удвоенным усердием. «Обожаю греблю! Тренироваться! Приноси другим радость!» Он отдавал себя всего процессу, используя всю физическую силу и культивацию, чтобы совершить грибок с грибком. Вести корабль вперёд было невыносимо трудно, но это лишь мотивировало его грести усердней. Ван Булэ был настолько увлечён процессом, что совсем не чувствовал усталости. Его глаза сеяли решимостью, польза от гребли была очевидной, Взмах за взмахом, мягкая сила звёздного неба проходила через бумажное весло и проникала в его тело. Из-за этого хруст, доносящийся из тела, становился только громче. Тем временем его культивация продолжала медленно нарастать, словно снежный ком. Аура культивации Ван Буэлэ внезапно раскинулась во все стороны. Это очень обрадовало Ван Буэлэ. Его буквально распирало от восторга. Лучше него никто не знал о его культивации... Поэтому он прекрасно осознавал своё нынешнее состояние и всю ту невероятную сложность, с которой ему предстоит прорываться с поздней ступени на великую завершённость бессмертия. То, что для обычного бессмертного станет невероятным благословением, для него будет не сильнее щекотки. Если принять культивацию за какой-то осязаемый объект, то у каждой будет свой вес. Культивация обычного бессмертного весит около пяти килограмм. Поднять её несложно. В случае в Анболу эта цифра переходит за сотню. Чтобы повысить такую культивацию, требуется затратить намного больше усилий. Сложная задача могла бы испугать многих. Работать веслом было крайне непросто, но культивация по-настоящему росла. Такой шанс редко выпадал Ван Бола. Из-за роста культивации вспышка ауры он больше не мог скрывать, что творилось в его теле. Более 30 человек в юти поменялись в лице. Какое-то время назад они почувствовали что-то неладное. Очевидные перемены в культивации потрясли их. Даже избранные этого поколения со всем их самобладанием не удержались от крика. «Бессмертный Ц?» «С бумажным веслом что-то не так!» «Это единственное объяснение роста культивации Садалу!» «Бессмертный Ц звёздного неба стягивается сюда и превращается в мягкую энергию, которую может выбрать бессмертный!» Многие избранные вскочили со своих мест. При взгляде на бумажное весло в руках Ван Буэлэ, в их глазах вспыхнуло пламя желания. Кто-то сумел его скрыть, другие не так хорошо в этом преуспели. Некоторые вообще не стали ничего скрывать. Избранные кланов и сект знали намного больше о мироустройстве, чем Ван Поле. Они знали, что после достижения стадии планеты потребности в духовной энергии никуда не исчезнут. На этой стадии появляется необходимость в другом её типе. В бесконечном дао-домене существовала другая, более высокая форма энергии бессмертной Ци. Бессмертная Ци представлял собой бесформенную силу, пронизывающую звёздное небо. Его создавали мириады звёзд бесконечного дао-домена. В высокой концентрации этой энергии кристаллизуются, так появляются алые кристаллы. Вот только алые кристаллы и бессмертные ци в космосе можно вбирать в себя только начиная со стадии планеты. Бессмертным трудно поглощить в себя этот тип энергии. Всё-таки внутри них не было планет, поэтому им сложно обуздать бессмертные ци. Более того, они практически ничего не выиграют от поглощения столь волатильной энергии, Разумеется, существуют методы её поглощения, но среди них было совсем мало тех, которые позволили бы закалить своё тело и пережить эту процедуру. Если, конечно, не найдётся практик стадии Вечной Звезды, который согласится использовать своё тело в качестве медиума. Но это будет иметь серьёзные последствия, да и бессмертный Ц станет лишь немногим менее волатильным. Большинству избранных на борту так или иначе помогали эксперты из старшего поколения, поэтому они по своему опыту знали, насколько ценна была закалка бессмертным Ц. Поэтому они смотрели на Ван Бола алчным взглядом. На самом деле, они были похожи на Ван Бола. Большинство необычайно сильными бессмертными, они тоже испытывали трудности с повышением культивации. Их глаза блестели, как у первооткрывателей новых неизведанных земель. Сейчас они пытались придумать, как получить право взять бумажное весло. Что интересно, самые нетерпеливые уже склонили головы перед бумажным человеком. Почтённый, мне кажется, что я тоже могу помочь грести. Вот только рулевой относился к пассажирам не так, как к Ван Буула. Причём он не стал пропускать их словами мушей. Стоило бумажному человеку повернуть голову, как его глаза холодно засияли. Его леденящая аура затопила всю палубу. Ему не нужно было даже отвечать. Всё и так было понятно. Давления его культивации и холодного пламени в глазах было более чем достаточно. Самые ретивые избранные были возмущены таким отношением. Но что они могли сделать? Ему оставалось только наблюдать за ростом культивации нового ролевого. Почему кса дал особое отношение? Постойте, может у него при себе есть какой-то особый предмет? Среди избранных нашлись немало сообразительных людей. Несмотря на охвативший их шок, они с загадочным блеском в глазах задумались: "Что да Ван Боуле? У него были дела поважнее". Ему было все равно, о чем сейчас думали остальные. В данный момент его волновал только рост культивации. Постепенное приближение культивации к великой завершённости бессмерти наполнилось сердце Ван Буэлэ восторгом. Пока он грёб и напитывался мягкой силой, раны на его теле, полученные в сражении со вторым старейшной око-звездой, быстро исцелялись. Даже императорские латы почти полностью восстановили свои запасы энергии. Обрадованный Ван Буэлэ тут же заковал себя в доспехи. В них он вновь принялся изо всех сил грести бумажным веслом. На глазах всех пассажиров судна Ван Буэлэ вёл корабль-призрак сквозь космос, На сотом грядке Ван Боле внезапно задрожал всем телом.